Если б я на своей дороге встретил Монка, а не Бафора, Реца или Принца Конде, мы, вероятно, погибли бы. При малейшей неосторожности, государь, вы попадаете в когти этого политика и солдата. Шлем Монка — железный сундук, в который он запирает свои мысли, и ни у кого нет ключа от этого сундука. При нем, или, лучше сказать, перед ним, я склоняюсь, потому что у меня просто бархатный берет. Так чего же хочет Монк?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 С тех пор, как этот человек правит Англией, я стал похож на грешников Данте, которым сатана свернул шею, они идут вперед, а смотрят назад. Я иду к Мадриду и не теряю из виду Лондона. С этим проклятым человеком гадать — значит ошибаться, а ошибаться — значит проигрывать игру. Боже, меня упаси стараться угадать, чего он хочет. Я довольствуюсь, и это уже очень много тем, что слежу за его действиями.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 чтобы сражаться с Монком. Но избави нас, Боже, драться с Монком, потому что Монк разобьет нас, а если он разобьет нас, тогда я не утешусь всю жизнь. Я буду убежден, что Монк предвидел эту победу за десять лет. Моляю, Ваше Величество, из дружбы к вам или из уважения к самому себе пусть Карл II оставит нас в покое. Ваше Величество, можете назначить ему небольшую пенсию, можете предоставить ему один из своих замков,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 Решено, завтра же сбрасываю с плеч этот мундир. Потом, спохватившись, добавил. — Нет, еще рано. Остается еще одна последняя попытка. Решусь на нее. Но она, клянусь честью, будет действительно последней, черт возьми!» Не успел он договорить этой фразы, как из комнаты короля раздалось. — Господин лейтенант, король желает говорить с вами. — Хорошо, — сказал лейтенант вполголоса. «Может быть, как раз о том, о чем я думаю». И он пошел к королю.